Нам пришлось торопиться, поскольку гидрат метана очень неустойчивая и ненадежная штука, продал Бор борман Я думаю, вы знаете об этом не особенно много, поэтому попытаюсь объяснить это так, чтобы никто не заснул от скуки. Что происходит глубоко в море? Среди прочего образуется и газ. Биогенный метан, например, уже миллионы лет образуется при разложении растительных и животных остатков, когда водоросли, планктон и рыба перегнивают, высвобождая большое количество органического углерода. Разложение обеспечивает главным образом бактерии, но на глубине царят низкие температуры и чрезвычайно высокое давление. Каждые 10 метров увеличивают давление воды на 1 бар. Аквалангисты могут нырять на 50, максимум на 70 метров. Считается, что рекорд погружения с сжатым воздухом 140 метров, но повторять его я бы никому не советовал. Такие попытки кончаются, как в лызлосмерти. А мы здесь говорим о глубинах от 500 метров и больше. Там совсем другая физика. Если, например, метан в большой концентрации поднимается из глубины Земли к поверхности морского дна, там происходит нечто чрезвычайное. Глаз соединяется с холодной глубинной водой, превращаясь в лед. В газетах вам могло встретиться понятие «метановый лед». Это не совсем точное определение. Замерзает не метан, а окружающая его вода. Молекулы воды кристаллизуются в крошечные структуры в виде клетки, внутри которой находятся молекулы метана. Вода сжимает газ. Один из школьников робко поднял руку. Хочешь что-то спросить? Мальчик помялся. 500 метров это ведь не так уж и глубоко. Горман несколько секунд молча смотрел на него. Тебя мои жуткие истории не особенно впечатлили? Нет, почему же? Просто я думал. Вот, например, Жак Пикар опускался в Батискафе в Марианскую впадину. А это ведь одиннадцать тысяч метров. Вот там действительно глубоко. Почему же этот лед не возникает там? Шапки долой. Ты изучил историю глубоководных погружений? Но что ты думаешь сам? Мальчик задумался и тянул голову в плечи. Но это же ясно, — ответила за него одна девочка, — на большой глубине слишком мало живого. Глубже тысячи метров возлагается слишком мало органической материи, поэтому и метана возникает мало. — Я всегда знал, — пробормотал на мостике Йоганссон, — что женщины умнее. Горман дружески улыбнулся девочке. — Правильно. Конечно, всегда есть исключения. И фактически гидрат метана есть на больших глубинах, даже на глубине 3 километра, если туда намыло осадочный слой с большим содержанием органического материала. Такое встречается в некоторых окраинных морях. Кстати, мы отмечаем на картах накопление гидрата и в очень мелких водах где давления, собственно говоря, не хватает. Но пока температура достаточно низкая, это приводит к образованию гидрата, например, в полярном шельфе. Он снова обращался ко всем. И все-таки основные залежи находятся на материковых склонах на глубине между 500 и 1000 метров. Сжатый метан. Неподалеку от североамериканского побережья мы недавно отследовали подводные горы высотой полкилометра и протяженностью 25 километров. И эти горы состоят главным образом из гидрата метана. Часть его залегает глубоко в камнях, а часть лежит на открытом дне. Океан полон его. Но мы знаем еще больше. Подводные континентальные склоны держатся вообще только гидратом метана. Это вещество как цемент. Если представить, что весь гидрат удалили, то континентальные склоны станут пористыми, как швейцарский сыр. С той лишь разницей, что швейцарский сыр и с дырками сохраняет форму, а склоны рухнут, их сплющит. Борман дал им время прочувствовать его слова. Но это еще не все. Гидрат, как я уже сказал, устойчив только при высоком давлении, в соединении с очень низкими температурами. Это значит, замерзает не весь газ метан, а только верхние слои, потому что в глубине Земли температура снова поднимается, и глубоко в осадке находятся большие пузыри метана, которые не заморожены.